«Может, в единстве противоположностей и есть условия идеального брака?» «Вы можете назвать оборот своей фирмы?» — спросил комиссар. «Если это, конечно, не секрет». «Около двадцати миллионов долларов в год», — ответил Молчанов. Комиссар и Дронга переглянулись. «И кто теперь будет возглавлять такую фирму?» — осведомился комиссар. — Не знаю, — признался Молчанов. — В принципе, у нас контрольным пакетом акций владел Виктор. Теперь после его смерти, наверное, они перейдут к его сыну. — У него есть сын? — спросил Дронго, даже не переведя ответа Молчанова. — Да, но он развелся с женой два года назад, хотя сына любил, но еще больше любил свою свободу. Дронго перевел все к комиссару. А его брат? спросил Фикрет Евус. Он владел несколькими процентами, отмахнулся Молчанов. Виктор никогда серьезно не рассчитывал на своего брата, зная его способности. Он ввел пост вице-президента по связям с общественностью и назначил туда Юрия, который ничего не делал, а просто получал зарплату. Значит, после смерти Виктора его младший брат не сможет стать президентом фирмы, — уточнил комиссар. — Что? Ты кто вам это сказал? — засмеялся Олег. — Наверное, он сам. Да он же форменный кретин. Разве он может стать президентом? — Нет. Но он ни при каких обстоятельствах никогда не станет президентом. — А ваш компаньон Рауф... — Он всего-навсего компаньон, — пояснил Молчанов. Он не имеет к нашей фирме прямого отношения. «Получается, что место президента можете занять вы», — подвел итог комиссар. «Почему получается?» — удивился Олег. «Если ничего не случится, то я и буду президентом». «Это же и так ясно. Я думаю, собрание акционеров обязательно выдвинет именно меня». «Вы смелый человек», — заметил Дронга. — Не боитесь, что вас обвинят в убийстве Кошелева? — Нет, не боюсь. У меня есть абсолютное алиби. После того, как вышли с ужина, мы все вместе пошли купаться, и я был все время в бассейне, пока не раздался крик. — Ну, вы купались сначала в открытом бассейне, а потом перешли в закрытый, — уточнил Дронго. Олег снял очки, чтобы протереть стекла. Он был очень близорук. Было видно, как он моргает и, лишь надев очки, чувствует себя нормально. — Да, — сказал он. — Откуда вы знаете? — Я сидел в это время на балконе, — объяснил Дронга. Моя вилла как раз находилась рядом с открытым бассейном. — Странно, — удивился Молчанов. — А я вас там не видел. — Вы привезли вчера деньги? — спросил комиссар, и Молчанов первый раз смутился. — Откуда вы знаете о деньгах? — в свою очередь спросил он. — Нам рассказала ваша будущая супруга, — пояснил не без некоторого злорадства дронга. Олег снова улыбнулся. — Она сказала, что собирается быть моей супругой? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, заключил. — Женщины всегда бывают такими болтливыми. — Вы подтверждаете, что привезли вчера деньги? — Да, конечно, подтверждаю. 20 тысяч фунтов стерлингов. — На какой машине вы туда ездили? — Мы взяли два автомобиля в аренду. Они стоят на стоянке курорта, — пояснил Молчанов. — Кроме вас, кто-нибудь знал об этих деньгах? — Наверное, все знали. Мы не делали из этого особой тайны. Снова поправил очки Молчанов. — Тем не менее, уточните, кому вы еще говорили про эти деньги? — Кири говорил. По-моему, знала о них и Юля. Ну, еще должен был знать Юра. Виктор собирался лететь в Англию по делам, а Юра с девочками должен был возвращаться прямо отсюда, в Москву. А Рауф или Инна знали про деньги? Может, знали, а может, не знали. — Так вы что, думаете, из-за них Витьку убили? — удивился Молчанов. — Да ведь это для него были не деньги. Так просто, на семечки. Он и не мог подарить один браслет на такую сумму. А Рауф богатый человек. Зачем ему из-за такой суммы Виктора убивать? Да нет, это все несерьезно.